Я вошёл в комнату Кузьмы. Он не спал и чувствовал себя лучше обыкновенного, как объяснила мне Марья Петровна, неизменно сидявшая около постели. Он ещё не видел меня в форме, и мой вид неприятно поразил его. "Тебя здесь оставят или ужлют в армию?" спросил он. "Отправят, разве ты не знаешь?" Он молчал. "Знал, да забыл. Я, брат, теперь вообще мало помню и соображаю. Что ж, поезжай, нужно" И ты, Кузьма Фомич, что и я? Разве не правда? Какие твои заслуги, чтоб тебя простили? Иди, помирай. Нужнее тебя есть люди, работающие, тебя и те идут. Поправь мне подушку. Вот так. Он говорил тихо и раздражённо, как будто мстя кому-то за свою болезнь. Всё от верно, Кузя. Да разве я и не иду? Разве я протестую лично за себя? Если бы это было так, я бы остался здесь без дальних разговоров. Устроить это не трудно. Я не делаю этого. Меня требуют, и я иду. Но пусть, по крайней мере, мне не мешают иметь об этом своё собственное мнение. Кузьма лежал неподвижно, устремив глаза в потолок, как будто не слушая меня. Наконец он медленно повернул ко мне голову. "Ты не прими моих слов за что-нибудь настоящее", проговорил он. "Я измучен. И раздражен, и, право, не знаю, за что придираюсь к людям. Уж очень я стал сварлив, должно быть, скоро помирать пора. Полно, Кузьма, подбодрись, рано очистилась, подживает, все идет к лучшему, теперь не о смерти, а о жизни говорить следует. Марья Петровна взглянула на меня большими печальными глазами, и мне вдруг вспомнилось, как она сказала мне, Две недели тому назад нет, не выздоровеет, умрёт. А что, если бы в самом деле ожить? Хорошо бы было, слабо улыбнувшись, сказал Кузьма. Тебя ужлют драться, и мы с Марией Петровной поедем, она милосердной сестрицей, а я врачом и буду я около тебя раненого возиться, как ты теперь около меня будет болтать, Кузьма Фомич. сказала Мария Петровна: "Вредно вам много говорить, да и поран начинать ваше мучение". Он отдался в наше распоряжение. Мы раздели его, сняли повязки и принялись за работу над огромной стерзанной грудью. И когда я направлял струю воды на обнажённые кровавые места,